Глава 23. Николас и Илберт Смартис какое-то время следовали за капитаном Мариусом в неловком молчании. Затем Илберт вдруг откашлялся и протянул своему спутнику свиток. «Что это?» – удивленно вопросил Николас, даже и не подумав протянуть руку. «Это разрешение на использование ментального воздействия», – объяснил Илберт. «Вот так сразу? А поговорить? А дать шанс девушке на добровольное признание?» – иронично хмыкнул Николас. «Боюсь, это роскошь, которую мы не можем себе позволить» мрачно отозвался барон. «Если девица в чем-то замешана, я хочу знать об этом уже сейчас. Если же не замешана, то тем более. Капитан, кстати, а имя девицы кто-нибудь потрудился узнать?» «Кто-нибудь потрудился?» Одновременно иронично и слегка раздраженно отозвался Рафаэль. «Девушку звать Оливия. Она младшая дочь виконта Стрижевского. Мы пришли, кстати». Кивнул он на двери. Внешний капитан выглядел уверенным в себе, однако всю дорогу, пока он вел главного дознавателя и высокого лорда к свидетельнице, в душе его жило беспокойство. «А вдруг сбежит девица или еще что с ней случится?» — опасался он. К счастью, совершенно напрасно. Оливия Стрижевска никуда не сбежала и выглядела настолько же здоровой, насколько он ее и запомнил. Заявившихся к ней без приглашения гостей девушка встретила мрачным взглядом и абсолютным молчанием. Высокий лорд же, наоборот, был сама предупредительность. «Ваше сиятельство!» Галантно склонился он. «Вы позволите нам войти? А вы разве еще не вошли?» — иронично раздраженным тоном парировала девушка. «Вошли», — признал высокий лорд, — «и искренне прошу нас за это простить». «Ортель Биварий, благодарю вас», — обратился он к гвардейцам, указав глазами на выход. Те не заставили себя просить дважды, отдали честь и исчезли за дверью. «Оливия, вы не возражаете, если мы побеседуем?» — вновь обратился к девушке Николас, как только за гвардейцами закрылась дверь. Девушка промолчала, сделав вид, что аж настолько увлечена любованием вида за окном. Посмотрите, правда было на что. За окном догорал закат, снежные вершины гор, синее море, утопающий в нем цвета багряного золота диск солнца. «Оливия!» — вновь мягко позвал Николас. «Вы не возражаете, если мы побеседуем?» На этот раз девушка повернулась и насмешливо заметила. «Можно подумать, если я скажу, что возражаю, вы и развернетесь, и уйдете?» «Нет, не уйдем». Решив, что пора бы ему вмешаться, ответил Илберт. «Не уйдем, пока вы не ответите на несколько наших вопросов, на которые, к слову, после ваших оскорбительных заявлений в адрес Высокого Лорда мы имеем полное право». «Ах да, разрешите представиться?» склонился он в легком поклоне. «Главный дознаватель тайной канцелярии, барон Илберт Смартис». «Главный дознаватель?» сглотнув, переспросила девушка, часто заморгав длинными ресницами. Ее испуганный взгляд метнулся к Николасу. «Леди Оливия, вас никто ни в чем не обвиняет». «Мы просто хотим поговорить», — заверил он. Голос его опутывал, окутывал, уговаривал расслабиться. «Я прошу прощения», — вдруг всхлипнула девушка. «Я не хотела вас обвинять, я просто испугалась. Понимаете, про вас говорят...» Она снова сглотнула. «Всякое. И меня предупреждали. Меня отговаривали участвовать в отборе». «Кто предупреждал и отговаривал?» Мягко поинтересовался Николас. «Лукреция. Она и моя старшая сестра, они дружат с детства. Я не хотела ехать, но мачеха настояла». А батюшка ей во всем потакает. А что именно вам рассказала о высоком лорде леди Лукреция, леди Оливия? поинтересовался Илберт. Хотя, пожалуй, об этом позже. Прежде объясните мне, что вы делали в комнате леди Эрмилия. Как что? удивилась девушка. Крик услышала, и испугалась я. Наша комната рядом. Главный дознаватель посмотрел на капитана, и тот кивнул, что, мол, именно так это и есть. Я теперь понимаю, что не должна была, что и сама рисковала, но тогда, когда я услышала крик. Он был такой страшный, он был такой страшный, что прежде чем я поняла, что делаю, уже оказалось в ее комнате. А там, там вы!» — кивнула она Николасу. «И я, я не хотела все это говорить. Все эти слова, они сами вырвались. Я, я просто испугалась. Испугалась того, что все, что мне о вас рассказывала Лукреция, это правда, и очень испугалась за себя, за свою жизнь. Простите ваша высокосветлость, простите меня, если сможете». «Разумеется, я вас прощаю, леди Оливия», — мягко заметил Николас. «Я знаю, что обо мне говорят, поэтому не волнуйтесь, я все понимаю. Лорд Смартис, могу я переговорить с вами наедине?» Барон кивнул и последовал следом за высоким лордом за дверь. «Она говорит правду, все так и было», — сообщил Николас. «А потому дальше допрашивайте ее без меня, поскольку россказни Лукреции обо мне мне интересно. Главный дознаватель кивнул и испытывающий посмотрел на собеседника. «Николас, что вы задумали?» «Всего лишь наконец-то решился сделать то, что следовало бы сделать уже давно». Решил поговорить с братьями и их женами. Угу! Часто закивав головой, глубокомысленно изрек Илберт Смартис. Я принял решение и уже не передумаю, поэтому не тратьте зря слова, отговаривай меня, безапелляционным тоном предупредил высокий лорд. Отговаривать? удивленно переспросил главный дознаватель. Ни в коем случае! Явно загоревшись какой-то идеей, заверил он. Наоборот, я хочу с вами. Надеюсь, вы не против. Но я бы хотел устроить семейный сбор немедленно, а у вас допрос неуверенно возразил Николас. «Вряд ли она знает что-нибудь по-настоящему интересное», отмахнулся главный дознаватель. «К тому же ваших родственников еще собрать нужно, а это полчаса минимум, которых мне хватит с головой. К слову, я предлагаю взять ее с собой на ваш, так сказать, семейный сбор, дабы понаблюдать за реакцией Лукреции. Ну и заодно девица побудет под нашим присмотром. Что скажете?» Николас на мгновение задумался, затем усмехнулся. «Тогда, возможно, есть смысл пригласить всех в тронный зал», Тут и мои драгоценные родственнички удивятся. До сих пор ничего подобного я себе ни разу не позволял. Все время боялся задеть гордость братьев и поэтому пользовался тронным залом лишь как бальным залом и даже на балах избегал садиться на трон. Илберт Смартис, понимающе усмехнулся и, потирая руки, добавил. Не только удивятся, как я понимаю, но еще и разозлятся. И, возможно, задергаются. Отличная идея. «Что ж, тогда договорились?» — кивнул Николас. «Я предупрежу охрану, и вас с леди Оливий проводят в тронный зал». Как только вы отдадите такое распоряжение.